Глава 21. Мы задержались в Вилленсбурге еще на несколько дней. Бароны Райан и Дилан уехали раньше, не забыв подтвердить на прощание заключенные соглашения по союзническим обязательствам. При выезде из города я съехал на обочину, пропуская мимо обоз. Проглот нетерпеливо переступил ногами, трамбоя снег под копытами до состояния твердой поверхности. Ему никогда не нравились сугробы, даже весьма неглубокие. милорд Рядом притормозил Огард Хастлингер. Он провожал каждый отбывающий отряд лично. Его сын и Бернард ехали в авангарде походной колонны. Кельвин возвращался в Ласточкино гнездо, чтобы занять там место отца, а заодно исполнить обещание насчет налаживания поставок соли и отправки в замок бури ремесленников, умеющих изготавливать черепицу для крыш. «Вы уже отправили птицу в Дарцинскую лигу для сообщения о смене владельца речного порта?» Спросил я, поправляя меховой воротник на утепленном плаще. Чуть позади меня замерзный меносец. Ветер трепал штандарт символом песочных часов. Поблизости застыла пятерка воинов, отобранных из числа лучших ветеранов. Их броню укрывали накидки с точно таким же изображением. После покушения Бернард настоял на обязательной постоянной охране, должной круглосуточно сопровождать меня». «Хотя, на мой взгляд, наличие телохранителей в практическом смысле мало что давало, разве что подчеркивало статус правителя, формируя своеобразную свиту из вооруженного эскорта. Черт с ними. Нравится, пусть играются. Предели и ладно. Людям приятно думать, что они полезны и необходимы, даже если это не совсем так. И солдаты не исключение». Да, милорд, надеюсь, что купцы не станут затягивать процесс примирения с перворожденными. Возобновление торговли пойдет на пользу всем заинтересованным сторонам. Я неопределенно пожал плечами. Насчет гибкости торгашей в вопросах морали никаких сомнений не возникало. Беспокойство вызывало поведение Альвов, а ну как шаста и встанут в позу и заортачатся. С этих надменных ублюдков станется копить обиду не одну сотню лет. «Как ни посмотри, а им здорово нападали под стенами золотой гавани. Такое быстро не забывается. В любом случае, если они не дураки, то постараются наладить отношения», — произнес я. Повозки проезжали мимо нас нескончаемым потоком, сопровождаемые звуками скрипа колес, фырканье лошадей и приглушенными ругательствами возниц, недовольных слишком ранним отъездом. Бернард оказался прав». Имеющихся в наличии у нас телег не хватило для единовременного вывоза трофеев. Пришлось реквизировать транспортные средства у населения города. Теперь обоз состоял из больше сотни подводов, груженных по максимуму. Основную часть груза составляла подчастую вывезенная библиотека магистра. «Ваша светлость, насчет украшений на площади, вы уверены, что стоит держать их там так долго? Два месяца — долгий срок?» Огарт поёрзал в седле, устраиваясь поудобней. Его коню тоже не нравилось обилие снега, и он постоянно перебирал копытами, будто выбирая положение поустойчивее. Заданный вопрос автоматически вызвал картинку из моей памяти. Мостовая площади перед главным городским зданием, воткнутые между каменными плитами узкие древки пик и торчащие на них отрубленные головы, танцовщицы, двух карликов и магистра Загроса. Последнего изначально планировалось похоронить по-человечески, отдав волшебнику причитающейся почести. Как-никак достойный человек, исследователь манускриптов и свитков прошлого, вносивший посильный вклад в изучение истории, хоть и для собственного удовольствия, просто оказавшийся не на той стороне. Но рассказ пойманной убийцы вынудил изменить намерение. Магическому совету следовало отправить послание — Четкое послание. Уверен, в Виленсбурге еще остались их соглядатой. Пусть донесут, что сделали здесь с магистром клана огня. Будь моя воля, я бы всю площадь истыкал пиками с насаженными башками ублюдков-стихийников. Подозрения в адрес вольных баронов не подтвердились. Правда, оказалось совершенно иной, необычной. Такое не придумать в попыхах, стремясь избегнуть наказания и переложить вину на другого а, следовательно, вполне могла оказаться истиной. Оказалось, маги из стира уже многие годы потихоньку убирали странствующих ансаларцев по всему континенту, часто маскируя смерти под несчастные случаи или опасные стечения обстоятельств, приведшие к гибели. Из разных великих домов в разное время в разных местах. Целенаправленно и методично нас намеренно истребляли. Уезжающие из Тендорийской Низины поглядеть свет молодые и старые ансаларцы нередко гибли. Все же лорды-колдуны не бессмертные из создания, но никто никогда не предполагал, что их смертность носила искусственный характер. Ланы хорошо заметали следы. Готфрида из рода Эйнар пытались убрать целых два раза. Сначала подстроив Сорус надменным перворожденным, считающимся великолепным мечником среди своего племени. Поединок на арене Зонтары. А когда не получилось, отравлением пищи. Карлики, бывшие в трупе, нередко подбрасывали яд, проникая на кухню под видом заблудившихся детей. Кто обратит внимание на играющего ребенка? Девица вступала в игру, когда привычные способы не давали результата. Соблазняла, а потом обставляла как банальное ограбление. Каким-то образом они успели засечь мою проверку магии на отраву и на ходу поменяли сценарий предстоящего покушения. Не будь у меня опасений насчет верности баронов, я тоже вполне мог стать очередной жертвой смертоносной троицы, успешно действующей не только против представителей древней знати, но и берущей заказы на других людей. И таких групп в срединых королевствах, а также за их пределами, действовало немало. Девчонка сама об этом узнала недавно. Случайно подслушав разговор по зову одного из кураторов-магов, обожающего частенько приглашать к себе в номер весьма привлекательную сотрудницу для более детального обсуждения следующего задания. Убийцы никогда не действовали на территории тендорийской низины, операция растянулась на годы, была отлично спланирована и носила неявный характер. Так что никто ничего не заподозрил. Самое забавное, эти трое с самого начала двигались вместе с актерской труппой в замок Бури, намереваясь выполнить очередной заказ. И каково же было их удивление, когда цель сама пришла к ним в руки, существенно сократив дорогу в неудобный для путешествий зимний период. Ирония судьбы, а точнее насмешка. Короче, девица не знала подробностей о других исполнителях, но зато ей был точно известен заказчик, причем не посредник-агент а тот, кто отдавал сам приказ. Первое звено в цепочке распоряжений. Магистр Алмера. Главный представитель клана огня в Совете кланов. Если верить рассказу девицы-ассасина, именно он являлся вдохновителем и инициатором плана постепенного незаметного сокращения числа популяций носителей магии и бездны. Танцовщица оказалась умелой любовницей и многое успела узнать у своего посредника-нанимателя между жаркими ласками, что, впрочем, не избавило ее от наказания. Хотя, видимо, она и надеялась завоевать мое расположение, выкладывая намного больше сверх того, о чем ее спрашивали. Но я еще не сошел с ума отпускать ту, что, возможно, виновата в смерти других моих сородичей. Жалеть можно маленьких девочек, но никак не профессиональных убийц. Проявишь милосердие, развесишь уши, и тебе быстро их отрежут вместе с головой. Я сдержал слово и подарил ей легкую смерть, в отличие от ее соучастников. Их живьем четвертовали на площади. Так принято казнить в вольном крае наемных убийц. На улице стоит холодная погода, ничего с ними не случится, проворчал я. Оставьте до весны. Будет предостережение остальным. Барон молча кивнул. «Справедливо, миллорд, заметил он. Проглот сдвинулся ближе к дороге, явно намереваясь пристроиться к одной из проезжающих мимо телег с торчащим куском сена, выступающим в роли упаковочного материала для особенно хрупких предметов. Пришлось браться за повод и заставлять жеребца пятиться назад. «Кстати, совсем забыл, у меня будет к вам небольшая просьба, барон». Проронил я, справившись с задиристым нравом неугомонного коня. Огарт вежливо склонил голову. «Вы ведь можете послать почтовую птицу в армию вольных баронов Сарни?» — спросил я. «Да, милорд, у нас есть ласточки, знающие путь к одному постоялому двору на границе с королевством». Ответил Хастингер, не забыв уточнить. «Правда, оттуда послание придется вести гонцом?» «Неважно». Я отмахнулся от излишних подробностей. «Главное, чтобы не шло целый месяц». «Это возможно, милорд». Огард еще раз поклонился. Я удовлетворенно качнул головой, поплотнее закутавшись в теплый плащ. Гулеющий по полю пронзительный стылый ветер имел нехорошую привычку проникать под одежду, наполняя тело холодом утреннего мороза. «Передайте вашим собратьям, что я готов покупать крестьян. По золотому за взрослого мужчину, в половину меньше за женщину и четверть за ребенка. Нет нужды убивать селян, если можно на них неплохо заработать». Высказанное предположение не вызвало у собеседника удивления. Он и до этого знал о моей заинтересованности в пополнении населения окрестных земель замка Бури. «Думаю, многие с удовольствием согласятся на ваши условия», — сказал Хастлингер. «Они довольно щедры». «Хорошо, я тоже так считаю». Я проводил взглядом очередную повозку. «Еще мне бы хотелось, чтобы вы сделали для меня кое-что лично». Барон чуть наклонился в седле вперед, демонстрируя повышенное внимание. Покосившись на него, я произнес. «Мне нужны воины. Я хочу, чтобы вы от моего имени начали набор новобранцев в вольном крае. За каждого рекрута вы получите отдельное вознаграждение. Берите всех желающих, лишь бы были крепкие и здоровы». На худощавом лице бывшего властителя Ласточкиного гнезда, а ныне наместника в Виленсбурге, отобразилась напряженная работа мыслей. «Полагаю, это возможно», — медленно проронил он задумчивым голосом. «Могу я узнать, сколько солдат вы планируете нанять? Хочу сразу предупредить, что опытных дружинников будет очень сложно переманить, если и вообще возможно. Такие попытки могут серьезно поссорить с их нынешними хозяевами». Я предостерегающе вскинул руку. «Нет, только новичков. Никаких бывалых рубак». Не надо никого переманивать из дружин вольных баронов. Обычные сельские парни вполне сгодятся. Насчет количества — все просто. Чем больше, тем лучше. Полагаю, в пределах одной тысячи человек за два месяца можно рассчитывать. Несомненно, ваша светлость. Людей тут много. Хотя я не могу гарантировать, что некоторые из баронов не возмутятся исчезновением крестьян из своих феодов. С этой стороны тоже вероятны проблемы, хотя и не такие резкие, как если бы пытались переманить опытных воинов из дружин. Я пренебрежительно отмахнулся. С учетом представленного числа и общего количества населения это не должно составить проблемы. Один-два из каждой деревни пустяк, уровень смертности выше. Хаснингер кивнул. Указанные величины и впрямь укладывались в статистические погрешности. Вот если бы я предложил угонять целыми деревнями, тогда, конечно, вопрос стал бы ребром. Меня немедленно объявили бы врагом всех вольных баронов и организовали новый совместный поход. На этот раз во владение замка бури. А так ничего. Пройдет незаметно. Все будет сделано в лучшем виде, милорд. Барон поправил изящно сшитые кожаные перчатки, отороченные мехом. Хорошо. Я дернул поводья, наконец-то давая волю проглоту. «Я надеюсь на вас, барон, и не забывайте, кому вы теперь служите!» Я обозначил скупую улыбку и всего на мгновение обратился к эфирным каналам, заставив в глубине глаз сверкнуть фиолетовую искру магии бездны. Его милость барон Огард вздрогнул и торопливо склонился в самом глубоком поклоне за разговор. «Прощайте, барон!» Я ударил пятками жеребца, сходу переходя на бодрую рысь. Вслед мне донесся голос Хаслингера. Счастливого пути, милорд! Ненадолго заехав в Ласточкино гнездо, с короткой остановкой мы двинулись дальше. Обратный путь занял ровно в два раза больше времени, чем переход до приметного замка на холме. Растянувшийся обоз серьезно тормозил скорость передвижения, а уж что творилось на переправе, описать трудно. плот не выдержал нагрузок и чуть не развалился прямо во время очередного рейса, Ремонт занял несколько часов, вынудив перенести форсирование реки на следующий день. На одной из остановок ко мне подсел Бернард и завел осторожный разговор насчет последней беседы с бароном. Он знал в общих чертах о дополнительном наборе солдат, однако не понимал причину столь резкого увеличения войска. Дело ведь касалось не просто очередного пополнения. Речь шла о росте на целый порядок. «Под стенами замка бури ожидается появление вражеской армии», — осведомился рыцарь, усаживаясь на бревно. «Еще один король желает забрать старую имперскую крепость себе». Я поворошил угли в костре. Случайно задетый бурдюк с вином рухнул на снег. Кожаная емкость выгодно отличалась неприхотливостью в походных условиях, не билась, как глиняные кувшины, и занимала куда меньше места. «Нет», — ответил я, подхватывая бурдюк и ставя его в прежнее положение, присланив к бревну. Дело в другом. Подошел солдат. Разложенные на дощечке, выполнявшей одновременно роль тарелки и подноса куски баранины, исходили горячим паром и дико притягательным ароматом. Вид жареного мяса оттеняла небольшая горка зелени, состоящая в основном из листов салата и красного перца. Уж не знаю, где их раздобыли зимой. Прихватили из кладовых города, что ли? При отъезде вроде взяли немало свежих припасов. Бернарду принесли отдельную порцию. Чуть позже появился хлеб. Парочка ржаных караваев. В чем? Наемник шустро приступил к обеду, используя боевой кинжал с пояса вместо вилки. В магическом совете. Не стал ничего скрывать я, принимаясь за баранину. Капитан моей дружины застыл, совсем немного не донеся подхваченный кусок мяса до рта. «Считаете, вместо поцелу убийц они попытаются напасть большими силами?» — спросил он. В его голосе проскользнули недоверчивые нотки. Его можно понять. Мысль о том, что вместо ассасинов стихийники пошлют целую армию ради одного человека, выглядела полным безумием. Но ведь я совсем не это имел в виду. Раньше я считал кланы всего лишь взорвавшимися мерзавцами, с наглым норвом возомнившими о себе слишком много. «Скорее соперниками в магии, чем прямым врагом великим домам. С ними даже сотрудничали в делах Анклава Теней, и довольно неплохо», — объяснил я. «Однако последние события, а главное полученная в ходе них информация, показали, что эти ублюдки хотят получить все и не согласны на меньшее». Я сделал короткую паузу для очередного куска мяса, а затем продолжил. «Тотальное истребление ансаларцев как вида для установления собственного абсолютного превосходства. Вот что они готовят для нас». И как стало понятно, стихийники не собираются отказываться от планов. Наоборот, война послужит им отличным прикрытием. Бернард отхлебнул из своей фляги с Элем, уставясь в пламя костра и о чем-то напряженно размышляя. Тысяча плохо обученной легкой пехоты мало что сможет сделать против рыцарей из центральных равнин. Наконец заявил он. А кто сказал, что это будет легкая пехота? Удивился я. Выставлять против тяжёлой конницы срединников солдат, одетых в простую кожаную броню, конечно, будет полной глупостью. Их растопчут и не заметят. Нет, я предлагаю создать полноценную фалангу тяжеловооруженных воинов, разделенных на мечников и копейщиков. Хорошо экипированным латником вполне по силам остановить натиск всадников. Бернард скептично изогнул правую бровь. Судя по выражению лица, только уважение к лорду не позволило ему засомневаться в умственных способностях собеседника. «Милорд», — мягко сказал он, — «а где взять броню на такое количество воинов? В оружейных замках, конечно, еще есть трофейные комплекты от баладийцев, но я могу вам ответственно заявить, что их будет недостаточно». Я лично занимался организацией охраны арсенала и видел, сколько там лежит захваченного снаряжения. Этого определенно не хватит для армии такого размера. «Ничего, сделаем», — безмятежно возразил я. «Недостающее закупим в Даварпорте, порте Возможно, и у самих Двергов. Например, для отдельной сотни собранной из лучших воинов, вроде гвардии, резерв, который будет вступать в бой при возникновении критических моментов на поле боя». Рыцарь покачал головой. Однако возражать не стал. Знал, что переубедить меня не получится, тем более отказаться от задумки. «Денег понадобится много», — согласился я. «Но вложения необходимы. Другого выбора нет. Через пару месяцев снег окончательно сойдет, дороги откроются, и военные действия на континенте возобновятся. Нам не удастся отсидеться в сторонке. Рано или поздно о замке бури обязательно вспомнят». «Нужно не ждать, поджав хвост, а действовать на упреждение. Кланы уже точно не станут проявлять пассивность в разгорающемся конфликте. Тогда, ко всему прочему, предлагаю отправить гонцов в Трийский архипелаг», — проронил Бернард. Я удивился. «Зачем?» — наемник пожал крепкими плечами. «Нанять там лучников. Трийские лучники считаются лучшими. Уверен, они здорово нам пригодятся». Одной пехотой, даже тяжело вооруженной, много не навоюешь, а конницу мы вряд ли сможем нанять в необходимых количествах. Тем более снарядить. Очень уж дорогая экипировка у всадников. Я чуть подумал и согласно кивнул. А что, неплохая идея. Пусть хоть часть войска сможет похвастаться высоким уровнем выучки. Еще неплохо было бы разбавить новобранцев наемниками из Давропорта. Как показали последние недели, такая практика неплохо себя зарекомендовала. «Ну хорошо, милорд, соберем мы армию, а что потом?» Бернард, испытывающий, взглянул мне прямо в глаза. Я медленно проживал очередной кусок, неторопливо хлебнул вина из кожаного бурдюка и лишь после этого ответил. «Потом?» — переспросил я, рассеянно глядя в костер. «А потом мы пойдем в Срединное Королевство и вместе с другими великими домами перебьем всех стихийников». Я помолчал и вкрадчивым тоном добавил: "Всех до единого".